Ах, какая женщина! Угол атаки. Заходи, Яша, заходи, чаю будешь! А о чем ты говоришь, Настенька, какой чай? У меня еще вывезенный из североамериканских Соединенных Штатов буйбончик имеется. Давай, дружище Яков, вискаека хлопнем, непременно хлопнем всенепременно, чтоб работалось подручнее. А чаек, Настенька, это дело, конечно, айхи важное, но оно подождет. Картавил Денис Брызгалин только когда обращался к жене. Для пафосу. Получалось похоже. Тем более, что и бородку он носил совсем как у Ильдича, Только лысины не хватало молот еще. Однако ж, несмотря на возраст, Денис был единоличным владельцем конторы, в которой трудился Яков. А его Настенька числилась там же главным редактором. Она любила принимать гостей, ходить в театры, на сажи и гордиться успехами дочери на скрипичном поприще. И за все за это сотрудники называли ее за глаза «сеньора», а в глаза строго по имени-отчеству. Вернее, не в глаза, даже а приличном общении. Взгляд в глаза от подчиненного, и уж точно от подчиненной, Анастасия Никитична могла воспринять как вызов. «Это как с гориллой». Знающие люди говорят, что, встретив ее в джунглях, спастись можно только одним способом – демонстрации полного, беспрекословного, рабского унижения. «Хочешь жить – не суетись. Склоняй голову к земле, ковыряй руками почву, суй в рот траву и червяков, жуй все это так, чтобы в твоем подчинении не могло возникнуть и тени сомнения». И самое главное, ни в коем случае, что бы ни происходило, не встречайся с чудищем взглядом. Яков был одним из немногих, кто мог смотреть сеньоре в глаза и даже обращаться к владельцу и владелице на «ты». Он был у них на хорошем счету. К тому же они почему-то считали, что он знает английский. «Вот, смотри». Денис поставил перед ним низкий стакан, в котором призывно токнули кубики льда и пододвинул скручивающийся в рулон лист тонкой факсовой бумаги с логотипом большой американской радиостанции. «Я так понимаю, что они согласны на сотрудничество, правильно?» Яков прочел, кивнул и прикоснулся губами к желто-коричневой обжигающей жидкости. Поставил стакан, полюбовался тем, как глицеринно оползает напиток по толстым стеклянным граням. Покатал во рту, пропустил внутрь. Самогон и самогон, чего они все находят в этом диске? «Отличное зелье, шеф!» «Еще бы!» – сразу отозвался Денис. в duty free JFK, Вашингтон, DC за гринбаксы на селе, чё попало, не пихнут!» «Так что они тут в деталях пишут?» «Что готовы присылать нам свои передачи для ретрансляции». Дейчелом, челом «Видишь, Настенька, что я тебе говорил?» Денис картинно заложил свой небольшой-большой палец за отворот свитера. Пиджаки, несмотря на социальную крутизну, он носил редко. «Купились медиа-империалисты! Мы не можем ждать милости от мирового капитала! Взять их у него наша задача!» Брызгалин гордо именовал свой бизнес первой частной радиостанцией, если не всего Советского Союза, то уж точно Советского Дальнего Востока. Первое не первое, но селенок на все пока не хватало, так что лежащий перед ним сейчас факс изрядно добавил радиовладельцу оптимизма. Ну просто все довольны, все смеются. По привычке скептически, но тоже улыбаясь, ответила сеньора. «А почему нет?» – возразил шеф уже своим обычным голосом. «Нарисовалась полная взаимовыгода. Мы теперь можем официально называть себя творческим партнером, раскрученной на всю планету фирмы, повышать статус и уделывать конкурентов» а заодно затыкать дыры в эфире за океанским продуктом. Разве не так? Так. А буржуи получают возможность распространять свои буржуинские козни аж до самых до окраин. Так? Так. Или не так, а, старина Яков? Так, подтвердил Яков, опасаясь, что сейчас придется выпить за успех предприятия. И, чтобы предупредить тост, снова взял бумагу в руки. «Они еще обещают поставить нам тарелку, чтобы снимать передачи со спутника в реальном времени». — Ага, и во сколько нам это станет? — подозрительно прищурилась сеньора. — Ни во сколько, — ответил Яков. — Нуль с рублей, 0 копеек. — Счета оплачивает правительство US of A. Оно же администрация президента Билли, оно же дяденька Сэм, оно же государственный демать его парламент. удовлетворенно резюмировал Брызгалин. Яков слегка расслабился, угроза тоста миновала. А коли взвоит объемененный американский налогоплательщик, что, мол, возложили на него непосильную ношу за океанского вещания, так они дорогого Джорджа нашего Сороса подоят. Им не впервой. Ах, Настенька, ну не грешно ли сомневаться в бескорыстности америкосов? Ты же видела их лица, им этот медиарынок знаешь как нужен. Продолжал воодушевляться шеф. Вот за эту их нужду мы сейчас и выпьем. Спутниковая тарелка маячила пока где-то в отдаленной перспективе, требовала от шефа частых поездок в Москву, министерских согласований и подарков от всей широкой дальневосточной души в виде балыков ценных и очень ценных лососевых пород, банок кижучевой икры и неоговоренных сумм наличными. А творчество заокеанских коллег поставлялось тем временем на далекую российскую окраину не космическим образом, а по старинке, на магнитофонных кассетах. Набитые ими большие конверты из плотной коричневой бумаги с так любимой всеми пупырчатой подкладкой приходили во Владивосток раз в месяц. И контора прокручивала эти записи в эфире под звучной рубрикой «Вчерашние новости уже сегодня». Кассеты с обеих сторон были оклеены чудовищного дизайна бумажками бледно-облепихового цвета. На которых красовался убогий значок американского радио, но пленка внутри была закачаешься Maxwell Professional с очень-очень темным, почти черным магнитным напылением. Поэтому все попытки хозяина создать при конторе архив уже прозвучавших импортных передач натыкались на искреннее непонимание со стороны персонала. Какие кассеты? А эти, не знаю, может, в студии завалялись. Но нет, в студии их не было. Не было их также в аппаратной, не было и в немногочисленных кабинетах малого предприятия Дениса Брызгалина. Да и не могло быть. Потому что сразу после прокрутки в эфире пленка явочным порядком превращалась в предмет неформальной гуманитарной помощи населению и оседала в магнитофонах и плеерах сотрудников конторы. Разумеется, к этому моменту вместо какой-нибудь политической дискуссии с приглашением разведчиков и диссидентов – Кассеты уже бодро издавали аккорды Deep Purple, а поверх скучного монолога о неприходящем значении Шкловского на них были записаны почти столь же унылые, но куда более клевые завывания Шклярского. Штук шесть таких кассет с умеренно тяжелой музыкой синхронно подпрыгивали сейчас в бардачке Либертавиллы, дожидаясь своей очереди, а еще одна чирикала потихоньку с сиропным голосом Аксела Роуза который соответствовал оказии и не мешал делиться впечатлениями вернувшимся из Китая любимой и ее маме. Яков только что встретил их на границе и вез теперь домой. Несколько дней разлуки показались вечностью. Он успел заново окунуться в счастливое, поросячье восхищение месяцев, последовавших за знакомством. Успел снова ощутить радость бесшабашного праздника, устроенного в честь дня ее рождения, вспомнил даже замысловатую прическу, которую навернули ей в тот теплый сентябрьский день в одном из двух первых городе салонов красоты. Он опять испытал липкий ужас, в который погрузился во время ее почти состоявшегося ухода и восторг от того, что «почти» все-таки не считается. Он успел соскучиться так, будто не видел ее долгие годы. Но теперь все позади, ее рука на его колени. Его нога на педали газа в багажнике, подарки в динамиках, баллада под полом, привычная канонада дырявого глушителя под колесами. На удивление, прямая и гладкая дорога гудит под шипованной резиной, почему-то совершенно не заснеженный асфальт. И на спидометре 160, и впереди еще добрая сотня километров, и... Полосатый жезл. И уже нет. Привиделась? «Кажется, там гаишник стоял», — тихо сказала мама любимой. «Кажется, с радаром». «Кажется», — согласился Яков, нажимая на тормоз. «Какая у нас была скорость?» — спросила любимая. «Сейчас узнаем». И он включил заднюю передачу. Когда они поравнялись с патрульной машиной, немолодой усач крикнул в рацию. «Отставить перехват!» и не подошел к ним, а подпрыгнул. «Ты охренел, шофер?» Что-то Якову подсказывало, что Старлей пребывает в изрядном возбуждении, и что причина этого возбуждения именно он, Яков, и что именно ему, Якову, это ничего хорошего не сулит. «Ты знаешь, с какой скоростью пер? А сколько тут разрешено в курсе? Да ты же не расплатишься!» «Какие деньги, командир?» — заорал в ответ Яков от страха. «Я в командировке на спецзадании прямо с границы!» «На каком к хренам задании?» Старлея сбить с толку оказалось непросто. Видимо, давно здесь промышляет, всякого наслушался. «Документы давай, пограничник хренов!» Отступать было некуда. Сумма штрафа в пересчете с километров в час на отечественные, пусть и неконвертируемые, но трудно заработанные рубли — Превышала арифметические способности Якова. И он отдавал себе отчет в том, что рассчитаться сможет, только объявив самому себе полный дефолт. Гаишник тоже это понимал, потому и приплясывал на месте, как святой вид на гротмачте пиратского клипера. «Вот на каком!» Вместо водительского удостоверения Яков выхватил из кармана пухлую малиновую корочку с золотым тиснением «пресса» и пока офицер всматривался в ее внутренности, достал из магнитофона кассету. «И вот еще каком!» Вольсов оф Америка!» – America, прочел Старлей латиницу на облепиховой наклейке. «Вот именно!» – пригвоздил Яков. «Вот ты, командир, не то что другие, в английском сечешь, в политике, наверное, тоже шаришь. В курсе, что там китайцы в пограничном устроили!» «Что?» Глаза с розовыми прожилками впились Якову в лицо. Рот под широкой полоской усов полураскрылся и застыл. Мент еще больше сделался похож на имбецила. «Вот именно что?» Яков продолжал орать, как перепуганный, каким, собственно, и был. И вращал зенками, насколько позволяли глазницы. Подсознание подсказывало, что снижать уровень напряжения психопатического диалога никак нельзя. «А я, видишь, кто?» «Кто?» Яков понял. Еще слово, и гаишник пустит слюну. «А я, командир, журналист, ты вот газеты читаешь, звонить за по телеку смотришь, представляешь, что со мной будет, если конкуренты раньше меня узнают. Ты разве сможешь уступить сопернику?» Офицер обескураженно помотал ушастой головой. Цигейковая шапка сдвинулась на бок. Кокарда съехала со лба и остановилась над аккуратно постриженной сидеющей бакенбардой. «Подожди ты со своей сванидзой! Что там, китайцы?» «Да некогда, командир! Отпускай меня поскорее! Слушай радио! Вот, чистота здесь указана!» Он выхватил у мента свое удостоверение, сунул взамен визитку, не переставая орать. «Телефон тоже! Позвонишь, закажешь! Песню! В эфире прокрутим без вопросов! Кто бы не взял трубку, на меня сошлешься! И все!» «И все!» «Вот именно, и все! Мое имя на визитке! Как фамилия?» «Че? Мое?» «Старший лейтенант Дорожно-патрульной службы Мищенко!» «Давай, командир Мищенко, удачи тебе!» Яков сбавил напор, начинала сдавать горло. «Ну давай, брат! И тебе тоже, брат! Ты все-таки не гони так, короче! Я, конечно, отмаякую постам, чтоб короче не стопорили, но сам ведь знаешь...» «Да, конечно! Спасибо, старший лейтенант, я постараюсь! И про песню не забудь, позвони обязательно!» «Так у нас это...» Яков уже тронулся. Надо смываться, пока он не пришел в себя. Но скорость пока не набирал, это было бы неуважением. Гаишник семенил вдоль обочины. — У нас там это... Межгород у нас заблокирован, короче. Можно я прям сейчас закажу? — Давай, я запомню, — разрешил Яков. — Что за песня? — Белый орел. Ах, какая женщина! — сказал Мищенко и проводил тоскующим взглядом Либерту -Виллу, на заднем сиденье которой улыбалась чему-то своему мама яшиной любимой